Глава семнадцатая. Назар. Я собираюсь вернуть мою жену. Вернуть любой ценой и точка. Рявкую на своего юриста. Назар Муратович, это... это... вы понимаете, что именно хотите совершить? Мой первый помощник по экстренным вопросам буквально бледнеет. Да, я хочу вернуть жену. Назар Муратович, я, конечно, все понимаю, но... «Вы ведь планируете силой забрать женщину из дома Багирова?» «А это... это не просто объявление войны». Встаю с кресла, в котором сижу, и кулаки упираю в стол. Смотрю на мужика в очках, лощеного, идеально одетого адвоката, которому плачу нехило так, чтобы он мог разруливать вот такие ситуации. «Вспомни, Петр Иванович, какие бабки я тебя отстегиваю, и сообрази...» «Назар Муратович...» «Вы мне платите, чтобы я давал вам грамотную юридическую консультацию. Если ваш конкурент вашу жену не похищал, а она сама с ним ушла, мы не можем его ни к чему привлечь по закону». «А вот вам могут инкриминировать вооружённые нападения на чужую частную собственность им». Бубнёш законника утомляет, скидывая на него взгляд. И Пётр Иванович по ощущениям давится воздухом, прикусывая губу. Будто боится, что сейчас он прилетит за то, что он пытается, в принципе, предупредить меня со стороны закона. «Я не спрашиваю тебя, Петр Иванович, что мне делать?» «Ты не понял. Я ставлю тебя в известность. Операцию проведу лично. За свои ненаглядные лично пойду. Выговариваю зло. Я чувствую, как стрекочет в горле, как у меня зноб по коже от мысли, что... Нет, лучше в этом направлении вообще не думать». Иначе такого намутить могу, что... Я все понимаю, но мое дело просчитать в том числе и юридические риски, а они... Как бы помягче выразиться. Кроме нарушения определенных законов и уголовного кодекса, вы... Вы понимаете, что Багиров вам подобного не простит? Понимаете, что сейчас войну развязываете? Возможно, буйню. Из-за чего, в принципе? Спрашивает. Я кулаком по столу бью, чтобы заткнулся, чтобы рана не бередил. Троянская война, бросая между слов. Напомню, Петр Иванович, из-за чего она началась. Приподнимая бровь мой ее рис бледнеет еще больше, да и пятнами покрывается. Из-за бабы. Самые сильные мужики друг друга 20 лет убивали. Из-за тупой суки, которая не поняла, чья она жена, и легла под другого. Прикрывая веки, останавливаю чёртову мысли, потому что чувствую, что не просто на грани. Сейчас катушек слечу. «Я понял вас, Назар Муратович. Мое дело, как говорится, предостеречь. Вы ведь осознаете все риски?» Приподнимает брови над своими очками и смотрит на меня с надеждой. «А я понимаю, что сейчас у меня просто адреналин в крови пульсирует. И я хочу вернуть свою беглянку, чтобы уже потом разобраться в том, что за ересь творится вокруг меня». «Более чем. Я предупредил, а ты начинаешь думать, как ты будешь решать вопрос с юридической точки зрения. Остальное на мне». Вдыхает тяжком, дает понять еще раз, что думает об этом. Свободен, господин Евдокимов. Выдаю резко, юрист чуть ли не вылетает из моего кабинета, чтобы уже в следующую секунду вошел Бахтияр. Начальник службы моей разведки, так сказать, даже не безопасник. Что нарыл? Бахтияр мужик тертый, с опытом боевым, со шрамом на поллица. Это человек, которому я доверяю вопросы слишком щепетильные, требующие сноровки. Но никогда бы не подумал, что дам приказ этому человеку следить за моей женой. Все странно, Назар Муратович. Выдает, грузно присев в кресло напротив. Мужик по два метра ростом, с которым мы вместе очень часто спаррингуем, так как только он может выдержать мой темп и ярость, когда захочется пар спустить на боксерском ринге. Сейчас бахтиар чешет свою бороду и внимательно смотрит на меня. Так-то и разума хватает, чтобы не задавать лишних вопросов. так как любой вопрос о сатине – это шаг по минному полю. Из себя делать посмешище я не позволю никому. И то, что моя жена спуталась с конкурентом, удар ниже пояса. С предателями я расправляюсь без лишних слов и эмоций. Вердикт в нашу подобно судье, но... Что делать, когда предала жена? Что делать, если женщина, которую полюбил, которая стала частью души, вырвала твое сердце и растоптала? Ответ на поверхности. И я понимаю, почему бахтияр удивился, когда получил не тот приказ, который я должен был отдать в сложившейся ситуации. Багиров подписал себе смертный приговор тот самый миг, когда у него на мою жену привстал, когда он прикоснулся к моей женщине. И вроде бы все просто и... Ном. У меня душа буквально на куске рвется. Ваши и Я сейчас должен решать вопросы предприятия, регулировать отголоски того звездеца, который произошел ном. Как только узнал, что случилось... Бросил все и сорвался. Сорвался сюда, чтобы все выяснить, узнать. И сейчас внимательно смотрю на Бахтияра, который сжимает в руках несколько бумаг. Что нарыл? Вновь повторяю свой вопрос с нетерпении. С одной стороны, я не хочу услышать то, что по логике будет озвучено. Но с другой, где-то внутри меня дохнет последняя надежда. Эта сука страдает, корчится в муках и верит в то, что мне все привиделось. что мою жену накачали транками и заставили делать то, что она сделала. Глупость несусветная, и разум понимает все, но... чувства. Никогда не думал, что они могут так полыхать и застилать взор, когда теряешь объективность и не соображаешь вообще ничего. Все сложно, Назар Муратович, ваша жена сейчас в доме Абаса. При этом она туда попала по доброй воле. Все камеры перерыли мои пацаны, абсолютно все. Я лично говорил с медсестричкой, которая ей витаминки таскала. Сама ушла. Это неоспоримый факт. Прикрывая веки. Надежда? Она прямо сейчас сдохла. Просто нагнули ее в самой жесточайшей позе от Эмеля. Скрижет моих зубов, возможно, и слышен Бахтияру. Потому что после этих слов мужик подбирается. Словно готов, что я сейчас выбью из него всю дурь голыми руками. И где-то старый хищник прав. И я готов рвать и метать. Это точно? Да, факты. Она сама позвонила. Опять-таки, есть распечатки. Позвонила из больницы и, скорее всего, позвала вашего конкурента навстречу. После чего направился в его особняк. Ни в отель, ни в съемную хату, не в квартиру, которую ей подарю. Констатирую для себя. Но Бахтияру кажется, что я, вероятно, вопросы задаю. Да, хозяин, в его дом. Что немного странно. Задумчивость выдаёт мой человек. Прищуриваюсь. Говори. произношу с нажимом. Во-первых, я не понимаю, из-за чего она оказалась в больничке на скорой. Там вроде отравление по бумагам. Пока мои нащупывают, роют. В принципе, чистенько, но... Обычно разговоры пишутся, когда скорую звонишь, а тут... Что тут? Звонок поступил, а вот записи нет. Интересно. «Варианты?» «Пока рассматриваем все. От технического сбоя до почистки. Ну, смысл? Не понимаю, зачем чистить звонок в скорую?» «Пожимает массивными плечами. Я тоже задумываюсь». «И еще момент, босс. Какой?» «Скидываю бровь. Странно, что у вас так подставился». «Вот и меня напрягает тот факт, что он себе смертный приговор подписал. Если бы по вопросам бизнеса мы могли бодаться вечно». уводя друг у друга контракты, деля сферы влияния, то за сатину ни о каком цивилизованном решении наших проблем и речи быть не может. Только вендета. Вот и я, брато босс, у Багирова сейчас полонарод проблем. У него бракоразводный процесс с не самой простой семьей. Не мне вам напоминать, а тут он фактически своем. Замирает. Я знаю, какое именно слово мужчина не произнес. Бахтияр бросает на меня послявый взгляд, а я, я кулаки сжимаю до хруста, готовы сейчас впечатать их в его лицо и выбить все зубы за одно единственное слово, которое чуть не полетело в сторону моей жены, моей сатины, суки, которые уничтожил все, что ценно, все, что дорого. Он подставился, хозяин и сильным и не только вопрос с вами. Но фактически он дал козырь своим оппонентам, которые могут в суде предоставить факт супружеской измены со стороны Багирова. прищуриваясь В принципе, Бахтияр прав. Сейчас у Багирова серьезные терки, и вопрос в том, что он может потерять часть своей империи, и весьма весомого. Так зачем ему так подставляться, сделав из меня еще большего врага? Но еще и вот так? Бред какой-то. Речу и хватаюсь за переносицу. Ощущение, что у меня сейчас мозг вскипит. Я только самолеты. Сразу же приехал в офис решать проблемы, которые также и здесь льют, как из рога изобилия. А ещё вот этот вот писец в семье. Опять-таки нужно ещё поговорить с матерью и понять, как и когда Сатина решил сбежать из моего дома. Есть ещё один момент, босс. Ну? Выдыхаю зло. Я кое-кого подключил. Опасно сыграл, знаю. Если бы поймали моего человека, то... Но терять, в принципе, уже нечего. Ещё одна правда. Хуже, чем есть быть не может факт. Я уточнил, где именно ночует ваша жена. В смысле? Выдаю с нажимом. Босс, сами знаете, копать значит копать. Но тут ещё одна несостыковка. Если всё так, как показывают факты, то кое-что этот человек должен был мне донести. И? Бахтияр, не волмайся как целка. Давай, не тяни, нервов нет. произношу с нажимом и вглядываюсь в темные глаза своего подручного. Ваша жена не ночует с Багирова?» Летит совершенно спокойный ответ. Я же вновь зубы сжимаю так, что кажется, и малька расшится. Я к тому, босс, ну, вы простите, но если он женщину к себе привел, то по идее должен. Поднимая руку, чувствую, как сухожилия натягиваются. Не продолжай, иначе без языка оставлю. В общем. Он умотал навстречу, когда ее привез, а зачем? У нее отдельная спальня и почти нет контакта с вашим конкурентом. Он ее принудил, что ли? Похитил, запер, называя варианты, и бахтияр качает головой. В том и странность, босс, что нет. Сама пошла на своих двоих, так сказать. И вместе с этим странное что-то. Не вырывается, не просит, чтобы выпустили. Наоборот, тихая, как мышка. Сколько ты отстегнул этому человеку? Надёжный ли информатор? Прищуриваясь и дыру прожигая во лбу Бахтияра. Слишком надежен. Ее дочь у меня. Попробует не то вякнуть или неправду сказать. Так что ваша жена там по собственной воле. Но, судя по всему, с Аббасом ее мало что связывает. Как интересно нынче девки пляшут. У меня очень-очень много вопросов возникает. Слишком много. В крови адреналин бурлит. Ярость такая, что я с трудом себя контролирую. Хочется рвать и метать, выпуская свою звериную суть. Готовь людей. Выдаю с нажимом и вскидываю взгляд на своего человека. Пора вернуть жену в руки законного супруга. Ухмыляясь зло, предвкушающе. И поговорить по душам.